Это интересное собирать и дарить своему любимому Харченко, с которым она продолжает общаться и встречаться. А тот, в свою очередь, может использовать это как в служебных интересах, поскольку занимается экономической преступностью, а может и зарабатывать на этом деньги, продавая прессе. Я сегодня несколько часов... Просидела в интернете и обнаружила, что львиная доля фирм и компаний, о которых журналист Маскаев писал всякую разоблачительность, незадолго до появления статей только создавались или реорганизовывались, или меняли профиль деятельности, расширялись, разделялись, сливались и все такое. Одним словом, с ними происходили изменения, в ходе которых они могли обращаться в фирму Риттера. И все их дела и скользкие проблемы Ритру были известны, и наверняка обсуждались им слух или лично, или по телефону. «А как это доказать?» – тут же спросил Ольшанский. «Это все на словах хорошо, а доказывать как будем?» Это ваша забота, господин следователь, усмехнулась Настя. Мое дело придумать. Потом случился третий этап, который легко доказывается. Владимиру Харченко что-то надоело. То ли он устал делить Ларису с мужем, то ли любовь прошла, то ли еще что, но он женился. И скрывал этот факт от Ларисы, но она все равно узнала Можете себе представить, что с ней было. Она вышла замуж за нелюбимого мужчину, периодически спит с ним, с утра до ночи ломает собственную личность, притворяясь наркоманкой. Она таскает милому Володечке информацию, чтобы тот делал карьеру и попутно деньги зарабатывал. А он в ответ что вытворяет? Нехорошо, покачал головой Силуянов. Некрасиво. Да сволочь он, поддакнул, сидевший молча. Миша Доценко. Давить таких надо. Еще успеешь. Альшанский кинул на Доценко острый взгляд и снова перевел глаза на Настю. И что же наша Лариса решила отомстить? И как? Она приходит в «Практис Плюс» генеральному директору и предлагает свои услуги. План таков. Она организует утечку в прессу клеветнической информации о фирме, и после появления статьи господин Чуйков... на голубом глазу предъявляет газете иск, тем самым поправляет свои финансовые дела. А человек, продавший газете информацию, оказывается в полном дерьме. Проще говоря, Лариса решила неверного любовника подставить по крупному, и ей это удалось. Вот и вся песенка. Ну, тут Проверить легко. Альшанский отправил рот очередную плюшку, предварительно обмакнув ее в розетку с медом, и Настя судорожно сглотнула. — Завтра прямо с кто-нибудь из вас поедет к Чуйкову и покажет фотографию Ларисы. — Да и сейчас могу сгонять, — тут же подхватился Силуянов. — У меня уже и телефончики все есть. Позвонить? — А фотографии у тебя есть? — Нет, — растерялся Коля. «У меня есть». Миша Доценко вынул из бумажника и протянул ему фотографию. «Ишь ты, запасливый!» — хмыкнул следователь. «Звони, Коля, договаривайся о встрече. А ты, Каменская, не торопись, песенка-то еще не вся. Ты уверена, что Лариса убил Харченко?» «Почти уверена. Из мести?» «Я думаю, скорее от злости. На него наехали на 700 тысяч долларов, а информацию ему дала...» Лариса. Он приехал просить, чтобы она помогла ему выкрутиться как раз так вышло по ее вине. Она сказала ему, что думает о нем?